Глава одиннадцатая Команду заключенных под крики охранников под лай сторожевых собак суматошно и выгружали из битком набитых до одури душных и сгвазданных вагонов с обрешочными окнами. Как снопами утыкивали за арестованными людьми ближние к железнодорожному полотно пустые. «Садись! Садись! Тебе сказано!» кого-то из зазевавшихся конвоиры подсечкой и тычками сваливали с ног, пихали и усаживали кучно, так легче надзирать. Для острастки потряхивали винтовками, взятыми наперевес, ускали для пущей угрозы своих псов. Но зэки радовались перемене места обитания. Казалось, не только они чумазом табором в кольце дозора вобрали полной грудью чистого воздуха, но обмызганные вагоны, исторгнув на конечном пункте этот муравейник, облегченно вздохнули и дались очистительному сквозняку. После построения переклички дополнительного пересчета колонну с пятиголовыми шеренгами погнали в пересылочную тюрьму. Здесь зловонную скученность дорожных купе отсеков сменила чадная теснота камер, с засаленными и сцарапанными стенами, с голыми нарами и тягостной морокой перевалочного бытустройства. Часто Федор вспоминал теперь старичка Фыпа, своего опекуна в предвариловке. Многоопытный горбун Фыпп непомягкой сердечью сделал с ему воспитателем в тюремной науке. С первоначала он выведал «Отколь ты, хлопчик, родом -то? Из Раменского». Не знавал ли ты тогда дядьку Андрея из тех же местов? Он ж старик теперь, хромоногий, где-то на шибе в лесной избе аквартирует. — Так, конечно, дед, родной дедушка. — Е-е-е! обрадованно воскликнул Фыб. — Мы с ним было времечко корешились, пошаливали маленько, с комиссарами вздорили. Дедушка твой по себе крепкую славу оставил, со своей ее правдою жил, бывал говорил. Деньги и что? С ними и сыт до да пьян, а душе справедливость подайте. Оттого Фыб и взялся просвещать дружненного внука, выучивал, как вести себя со следователем на допросах, оберегал от притязаний сокамерников блатных, угождал мелкой заботой. Наблюдая за Фыбом, за его горбатой обезьяней фигурой с длинными руками, за его морщинистыми ужимками, Федор промечал во всем его поведении тюремный авторитет. Уважительное отношение к нему распространялось повально. Иной раз и Федора в обществе Фы поохватывал гаденький мечтательный расчет, показной жестокостью добиваться здешнего признания и как-то обернуто вверх тормашками радовало, что родной дедушка славился в бандитах. Каждого человека стережет искусительный миг, когда подмывает желание бесчестно хватануть себе то власть, то денег, то особенной справедливости. Так у Феодора. Вала забродит по жилам дьявольское желание тоже ступить на дедову стезю и выбрать лихую долю. Дед Андрей посмеяло он хуже, что ли? Но здесь, в пересылочной инстанции, подмоги и влияния ФИПа не было. А в намордниках на окнах, в железных засовах на дверях, в опояске из колючей проволоки над забором — никакого радужного намека. Все зэки словно уродцы в лохмотьях, и власть меж ними, казалось, делили те, кто подлее. Только там, за перекрестьями оконных решеток, в небе было чисто, отрадно и вольготно взгляду через несколько дней из камер стали вызывать по разнарядке выгоняли во двор тюрьмы формировали пеший этап на северную окраину вятской земли и местечко кай это ежные зоны предугадывая долгий муторный ход федор сидел на тюремном дворе разувшись босыми с опрелыми ступнями на прохладной выветшей травке над тюремным забором уже высоко висело утреннее солнце разовели подставленные к нему кудрявые бока толстых облаков. Крупная чайка с белыми зигзагами крыльев, видимо, с какого-то ближнего водополья, проплыла в завидной воле пространство. Опускать глаза вниз, взглядом и мыслями возвращаться к людям, которые гуртовались возле мрачного кирпичного дома с прутьями на окошках, не хотелось. Нынче, если выпадала возможность, Федор подолгу глядел в небо. Раньше он не испытывал этой притягательной, отвлекающей от земного мыканье силы голубой пустоты, но только в этой пустоте сбереглась для него частичка свободы, и только через эту пустоту лежала какая-то призрачная соединенность с домом, и с детством, и с отдохновенными воспоминаниями. При виде облаков почему-то приходила на ум давнейшняя сказка про Снегурку, которую рассказывала бабушка Анна. Все ж доняли снегурку подруженьки. Решилась она и перепрыгнула через костровища. Тот не стала ее, растаяла. Паром сделалась, обернулась облачком, и плавает это облачко сейчас где-то. Федор не услышал, не заметил, как сзади к нему подошел качающий с походкой, словно весь на расхлябанных шарнирах, длинный масластый парень. Был он босс, в руке держал полуразвалившийся с драными подметками чеботы. По всем ходульным манерам, по синей сыпи наколок на руках, по стальной фикси во рту, в нем угадывался недавно оперившийся блатарь. Кличку он носил короткую, но с длинным понятием «ляма». Взяв сапог Фёдора, Ляма примерил его подошвы к подошве своими чоботами и порадовался. инти вот тебе налезут, у нас ноги равные!» Ляма поставил перед Фёдором чоботы и взял его споги «Портянки оставь себе, пригодятся, не трогай!» Фёдор вскочил, потянулся к Ляме. «Мои сапоги не дам!» «Ты чего, фраир?» «Иньте теперь твои!» Ляма осклабился, намекая на свою особенную принадлежность к здешнему миру. Соседи поблизости равнодушно наблюдали сцену законного обирания. Никому и в голову не пришло встревать и редить передел личного имущества. «Отдай!» — тихо произнес Федор и же взорвался, побелел от нистовства. «Отдай, скотина, за душу!» В нем что-то заклокотало, как в пробужденном вулкане. нарастающий бунт против всего окружавшего выплеснулся звериной злобой. Будто не пальцами, а когтями он вырвал у Лямы сапоги, а потом с малого, но резкого разворота ударил ему кулаком в нос. И тот же второй раз уже в разбитую, сразу окровянившуюся рожу. Ляма зашатался, закатил глаза и рухнул на ближнего сидящего мужика. Федор теперь не отступился, бросился на Ляму, вцепился рукой в горло. Он, возможно, придушил бы его в приступе бешенства вдавил в землю в этом своем бунте, если б болезненный мужик сосед не завопил тощим голосом. — Ой, чё ж это, граждане? Я больной человек, у меня астма, меня за что? Федор буздал себя, оттолкнул обидчиком. Ляма, очухавшись, сидел возле ноющего астматика, утирал рукавом расквашенный нос. — Ну, фраера, ты меня заплатишь, и я тебя распишу. Заткнись, погонь! Сквозь зубы процедил Фёдор, схватил чобот опять же в рожу, бросил лями на его угрозливый, сиплый, открывав у соплей голос. Но охрана стычку заключённых не заметила, а сторонним зэкам на чужую склоку наплевать. Только астмати, которого зацепила драка, всё ещё долго сетовал и кисло кисломорщил отёчное лицо с водянистыми глазами. — Уже позднее... Когда ляма затерялся на тюремном дворе среди этапируемых, Фёдор понял, что промашливо покусился на здешний уклад. — Эй, хлопчик, на носу заруби! — зазвучал в ушах предостерегающий выучка ипы Ты вору не товарищ. Тут свои сословья заведены. Вот дворянин до большевиков, высшее сословие. Так здесь и вор. Попробуй-ка... В раношное время галаштаник тронуть барина, эй, засекут, голодом сгноят, голову сымут, в кандалы закоют Правота всегда с тем, у кого деньги до да положения Ты тюремный порядок тоже блюди, перед бытовиками держи себя коршуном, уступки не делай, но к законнику на не попадайся, а он тут и есть барин с ножом за пазухой. «Строится! Живо строится!» — закричал начальник конвоя Воронин, выйдя из тюремной на двор. Натянул на голову фуражку, начальственно, стопорчил усы. Его приказ в десятеро размножили конвоиры.